Лонный свет падал ему на седую голову и отражался в глазах. На леваде застрекотал карастель, а над головой не звонили, а шелестели колокола. Да всё равно их голоса начали входить в тело и всё оно отозвалось гудением. Тогда скорее, скорее к внукам, а то и попрощаться не успеешь. Утомлённый, вспотевший Корней едва доплёлся до своего двора. а со двора до садочка, где разбросавшись спали белочубые внучата, как когда-то спали его сыновья. Наглядевшись на то, что называлось жизнью, он наклонился к детям, коснулся их губами, а колокола, что заполняли его тело, начали поднимать его вверх. Он вытянулся рукой словно землю благословил внуков растите дети здоровые растите хорошие растите красивые и добрые проснулась его самая младшая невестка с тревогой взглянула на него ой таточку что с вами Дремотность слетела с её лица, продолговатых глаз и длинных ресниц, а руки крестом легли на грудь. Ничего, ничего, не тревожься, доченька, это мой последний час за дверью стоит. Я оглянулся, словно мог его увидеть. Не буди детей, может, до утра доживу возле них. До колокола, что были в нём, застонали и начали опускать крылья. Глава 18. За татарским бродом ранняя ночь затемняла и высвечивала приселок. Уткнувшись в тепло холмов и долинки, он с просонью покачивал подсененные жилища, чёрные это поля и сизы от времени колодезные журавли. Возле приселка колосилась яровая пшеница, молодая и высокая, а гордые подсолнухи стояли как славянские воители с щитами на восток на плёсе шевелились затанувшие тени хат на них вниз головой дремали длинноногие аисты где-то под густыми тенями сада ворковали молодят любовь как и преступление ищет темноты у шляхыхов тихонько скрипнула калитка насмешливо прозвучал девичий голос И в ответ ему живо откликнулся надтреснутый тинорог: "Наши вам. И ты того всяких наговоров на меня не слушай. Стёпочка не подведёт. Стёпочка всю культуру понимает. Показав руками, шеей и взглядом, как он понимает всю культуру, Стёпочка лихо вскочил на велосипед, для форса звякнул звоночком и горделиво выехал на улицу. Увидев Данила, он сначала по-заячьи пригнулся к рулью, бросил косой взгляд, а потом поднял руку и помахал ею, кивая головой, как начальник его конторы. "Наше вам, Данил Максимович". Их это не веселило было на душе у Бондаренко. Он остановил недалёкого, но прыткого хлыща. "Ты слёпочка, не заблудился случайно? Я? О чём мне? Вроде дороги знаю". Опустил одну ногу на землю, повёл по сторонам чужиковато, хитренькими глазками. Ты ж будет топтал стёжку к Катерине Лебеденк. Стёпочка через плечо, кратко и взглянул на калитку шляховых, приложил палец к губам и перешёл на шёпот. Видите, с Катериной то ей неувязочка вышла, а на Данил Максимович, конечно, с какой стороны ни посмотришь, девушка на уровне и насчёт симпатичности и вообще. Но вы сами, как деловое руководство понимаете, она может бросить тень на анкетку, а на данном этапе анкетка нешуточное дело для меня. Ибо Стёпочка прикинул в уме кое-что и идеей нам становится. Уже прикинул, значит. И Данила недобрым взглядом посмотрел на округлое, сочившееся на игранным оптимизмом лицо Стёпочки. Этот навозник самую святую идею испоганит. И чем только мог он вскружить голову Катре, ни кожей, ни рожей. Вы не сомневаетесь, я правильно прикинул, доверительно успокаивает Стёпочек. Тогда не буду сомневаться, прищурился Данила. Ну а шляховы, думаешь, не бросят на твою анкетку тень? Нет, тут всё проверено, видно с чего-то голоса пропел Стёпочек. Может и так, а может и нет. А ты случайно не слыхал, как Шляховых по уличному зовут, величают? По уличному цари, а что? У степчика от какой-то мысли с лица сразу слетела хитроватость, оно стало растерянным. А что? уже испуганно повторил он. Да ничего в общем. Но пошел слух, что это связано с династией Романовых. А неужели есть такой слушок? Обалдело, спросил Стёпочка, и уже с недоверием и страхом взглянул на калитку, оттащил немного дальше от неё велосипед. Гляди, а то ещё в цирки попадёшь, порадуешь всю за границу, ей таких кандидат только подавай. Стёпочка скривился, полец рукой к затылку, а Данила не выдержал, расхохотался. Я так и знал, что вы шутите, ожел угодливо хихикнул Стёпочек. "Наше вам", и поехал к татарскому броду, раздумывая, как и чем поддеть насмешника. О, мысленно Стёпочка так мог ответить своим противникам, что им и не снилось. Да и написать куда следует сможет. Жизнь на данном этапе это борьба, а не глупые насмешки. Стёпочка ки чливо напыжился, губы его от злости вытянулись и стали тонкими. На подворье Мираславы дремотно стояли сташки сена. Возле перила за с чёрных черешан свисали тяжелые капли росы, и земля откликалась на их перестук. Скрипнула дверь, на пороге застыла гибкая девичья фигура с волосами русалки. Данилка, почему так поздно? обиженно и радостно прошептала она, покачиваясь на пороге, и на её плечах тоже покачивались распущенные волосы. Будто соскучилась, бессовестный над улого бы отвернула голову к косяку дверей. Вправду бессовестный, соскучилась по тебе так, соскучилась, с доверчивостью потянулась к нему. И то ли от пережит этого за эти дни или от чего-то другого к сердцу Данила подкатила такая волна благодарности к девушке, к её вере, к её любви. Неужели не понимает, что чёрная тень ложится, а то уже и легла на их любовь. Чем это только кончится? И смотрел на девушку, как на утреннюю звезду, а затем словно исся защиты так обнял её, что Мирослава перепугалась: "Данила родной, что с тобой?" Так перед смертью обнимают. Ой, что я глупое сказала, напугал ты меня. Все мы теперь напуганы, и где она в своей земле и кем с своими же, с своими ступачами? Он задумчиво поглядел в ночную даль и с трудом сдержал вздох. Не говоря об этом, ибо никто не знает, что теперь происходит. Ты вечерял? Мирослава успокаивающе положила ему голову на грудь, а он вплёл руку в её волосы. вечерял с косярями и снова голушки, голушки. Они зашли в хату, её пол курил салунной пылью. Данила легко поднял девушку на руки, бережно положил на кровать, застланную полосатым рьдном, и склонился над ней. Как хорошо, когда ты есть, такой сильный, такой славный, улыбнулась и вздохнула Мирослава. Он прикоснулся к ней рукой, А в это время послышалось гудение машины. Почему оно так насторожило его? Гудение нарастало, в окно ударил свет, и крестовины рам в его лучах испуганно метнулись по стенам к столу. "Ты чего забеспокоился?" спросила Мирослава. "Ничего, ничего". Данилов взглянул на окна, в которых дребезжали стёкла от гула машины. "Остановится или нет?" пошла дальше. "Что со мной?" Он снова склонился над Мирославой, заглянул в её полузакрытые глаза. Как хорошо, что ты есть на свете, самое лучшее. Так же самое лучшее. От счастья в её голосе прорвались те низкие звуки, которые так волновали его. Только без этого, отвела его руку. Можно и без этого, пробормотал Данила, привликая её к себе и задыхаясь от запаха её волос. Чем они пахнут у тебя? Степию, любимый. Евшан зерьем тоже, наверное, а у тебя чуб словно вытоптанная рож. Есть лип только вытоптанный чуб? Поспихать немного. Он положил руку на ее грудь, и она не отбросила ее, а снова повторила: "Засни, любимый". В ее голосе прозвучала не любовь, а материнская забота. сон как-то незаметно отдалил его от девушки перебросил в притемнённую степь в цветение подсолнухов и в луга со свежими копёнками сена а мирослава долго-долго смотрела и насмотреться не могла на своего данила который даже во сне сердился и на свою судьбу и на тех кто выкручивал ей руки с такими грустными думами и она погрузилась в сон И не успели забыться, как на подворье мягко затопали чьи-то шаги, как зашумели росами испуганные черешни, как зашипела земля. Сказка любви, молодости и ночи усыпила обоих. Сейчас на белом свете, на черной земле было их только двое. Но вот на окно, как ночной о птица, опускается чья-то рука, тревожно зазвенело стекло.